Заключение. В развитых странах давно считается нормой самостоятельная забота о пенсии. Ведь на государственную мало где можно прожить. До этого и не происходит. Жители развитых стран берут на себя заботу о достойной пенсии, начиная инвестиции с целью накопления на будущую пенсию заранее, а не за год-два, вспоминая о том, что пенсия совсем близко, но никаких накоплений у человека нет. В принципе, смысл обеспечения пенсионного периода заключается в том, чтобы доход, получаемый до выхода на пенсию, расходовался не только на текущее потребление, но и на накопление для пенсионного периода. Доход человека в течение всей жизни состоит из трех больших составляющих – доходов от текущей деятельности, доходов от имущества и накоплений, активов, социальных выплат и налоговых вычетов. Первому виду доходов относятся все поступления, которые человек зарабатывает в результате своей трудовой деятельности. Данная категория доходов включает следующие источники денежных средств: заработная плата на основной работе, заработная плата на второй. третьей работе, подработки, сверхурочные, премиальные выплаты, бонусы и так далее. Именно эта категория дохода превалирует для большинства людей, и именно из нее люди черпают средства к существованию. Эта категория доходов называется активным доходом, так как зависит от трудовой активности того или иного человека. Но вот не задача. При выходе на пенсию эта категория доходов полностью исчезает или становится весьма незначительной, и человек, чья жизнь целиком зависела от данных доходов, автоматически переключается на государственную пенсию в 2500-3000 рублей, чего, конечно, недостаточно для комфортного уровня жизни, к которому человек привык. Это означает, что за время трудовой деятельности человек должен создать несколько иной источник доходов, который бы не зависел от того, работает он или нет. Смотрите рисунок 10. Процесс накопления и расходования фонда пенсионного периода. В файле «Дополнительные материалы». В принципе, есть люди, у которых и до выхода на пенсию такие источники доходов имеются. Подобные доходы относятся ко второй категории доходов. Ко второй категории доходов человека относятся поступления от принадлежащего ему имущества – квартира, гараж, машина и так далее, а также доход от его накоплений – инвестиционный доход. Иными словами, это доход, получаемый человеком вне зависимости от его способности к труду. От того ходит он на работу каждый день или не ходит. Это так называемый пассивный доход. Доход от недвижимости, от сдачи объекта в аренду, от инвестиций в закрытый ПИФ, выплачивающий регулярный доход инвесторам и так далее. Доход от инвестиций в ценные бумаги, в том числе через ПИФы и ОФБУ, самостоятельной игры на бирже. Доход от инвестиций в страховые программы и НПФ. Доход от размещения средств в депозиты драгметаллы. Доход от собственного бизнеса, когда вы уже не вмешиваетесь в его работу и не работаете над ним 24 часа в сутки. И так далее. Иными словами, эта категория дохода существует вне зависимости от того, Трудоспособен человек или нет. Сидит ли он в офисе с 9 до 6, или отдыхает дома, смотря телевизор и так далее. Данный доход называется пассивным, и именно на него человек будет жить после окончания периода трудовой деятельности. Важно, что данная категория дохода должна возрастать по мере приближения человека к пенсии. Период активной трудовой деятельности. Эта категория доходов особенно не нужна, так как у человека и без нее будет хватать средств для комфортного существования. Поэтому расходовать этот доход до выхода на пенсию не совсем целесообразно. Его нужно аккумулировать и оставлять на пенсионный период, когда закончится доход от трудовой деятельности. Только тогда возможно столь желаемое многими людьми финансовая независимость. Есть, правда, и еще одна категория доходов, совсем незначительная, куда относятся, в частности, следующие виды поступлений: государственная пенсия, пособия и льготы, налоговые вычеты и прочее. Смысл данной категории доходов небольшое дополнение к основному доходу человека, а не замена этого основного дохода. Таким образом, в период активной трудовой деятельности социальный доход будет дополнением к основному, которым будет зарплата, а в пенсионный период социальный доход станет дополнением к пассивному доходу. Таким образом, для обеспечения себе комфортного уровня жизни в пенсионный период необходимо в период активной трудовой деятельности Сформировать все те активы, которые смогут генерировать пассивный доход, заменяющий вам на пенсии зарплату. Для создания пассивного дохода мы рекомендуем сформировать негосударственную пенсию по образу и подобию государственной, которая состояла бы из базовой, страховой и накопительной частей. которые обеспечивались бы различными инвестиционными инструментами. Базовая часть программы смешанного страхования жизни с возможностью перевода в пенсионную программу с дальнейшей пожизненной рентой, а также инвестиции в НПФ с пожизненной пенсией. Страховая часть инвестиционные инструменты с умеренным риском, депозиты, ПИФы, И ОФБУ облигаций, смешанных инвестиций, инвестиции в недвижимость и получение дохода от ее аренды. Инвестиционные монеты. Накопительная часть. Инвестиционные инструменты с повышенным риском. ПИФы и ОФБУ акций. Свой бизнес. Для каждой склонности к риску и срока выхода на пенсию, подходит своя комбинация страховой и накопительной частей пенсии, в то время как размер базовой части негосударственной пенсии определяется минимальной суммой, которая вам будет нужна для удовлетворения самых основных потребностей. Конечно, основной доход в пенсионный период вы будете получать именно благодаря негосударственной пенсии, но и размер государственной пенсии Можно увеличить, если перевести накопительную часть государственной пенсии в управление частной УК или в НПФ. Также можно заранее подумать о пенсии и подбирать работу с полностью официальной заработной платой. Пример. Давайте рассмотрим структуру доходов человека в период трудовой деятельности и после выхода на пенсию. При этом отдельно рассмотрим ситуацию, когда человек не предпринимал никаких действий для обеспечения себя достойной пенсии, и ситуацию, когда человек позаботился о сохранении высокого уровня жизни и после окончания трудового периода. Возьмем молодого человека 35 лет, получающего, к примеру, 35 тысяч рублей в месяц на основной работе. Зарплата у него, для простоты расчетов, вся белая. В месяц он тратит около 35 пяти тысяч рублей, но в принципе может тратить и двадцать пять тысяч без ущерба для уровня жизни. Его накопительная часть пенсии никуда не переведена. Он не инвестирует ни в какие инвестиционные инструменты. У него нет накоплений. На пенсию он выйдет. 60 лет. Вариант 1. Он не будет ничего инвестировать, никуда не будет переводить накопительную часть пенсии и будет жить только на государственную пенсию, которая по прогнозам составит около 2600 рублей в месяц. Вариант два. Он переведет накопительную часть пенсии в УК или НПФ. с доходностью около 10% годовых, что позволит ему ориентировочно получать ежемесячную пенсию тысячи 4200 рублей в текущих ценах. Он также сократит свои ежемесячные расходы до 25 тысяч рублей, и часть ежемесячно остающихся свободных средств будет инвестировать следующим образом. Если около 24 тысяч рублей в год, 2000 рублей в месяц. До своего 60-летия он будет вкладывать в страховую программу, чтобы обеспечить себе гарантированную прибавку к государственной пенсии в размере 6000 рублей в месяц. Тогда у него к 60 годам будет обеспечен минимальный размер пенсии 10200 рублей. Государственная пенсия плюс выплаты по страховке. Если примерно половину свободных средств около 5000 рублей в месяц до своего 60-летия он будет вкладывать в ПИФы с ожидаемой доходностью около 15-16% в год, то к 60 годам он будет получать гарантированную пенсию от государства 4200 рублей, а также выплаты по страховке 6000 рублей. Плюс к этому... Если он будет периодически изымать средства из ПИФа и класть их на депозит с частичным снятием, он сможет иметь прибавку к гарантированной пенсии примерно в 15 тысяч рублей. Таким образом, если молодой человек уже сейчас позаботится о своей пенсии, он сможет в 60 лет расходовать в месяц ровно столько, сколько и сейчас – 25 тысяч рублей в месяц. а если увеличить инвестиции в ПИФ, даже больше. Давайте сравним, каковы будут доходы данного человека, если он сейчас задумается о пенсии и предпримет определенные меры, или если он продолжит жить так, как живет сейчас, расходуя все, что получает. Смотрите таблицу 11, категории доходов человека на разных этапах жизни, в файле. дополнительные материалы итак что мы видим если человек ничего не предпримет то он останется с двумя тысячами рублями в месяц в качестве пенсии что составит 7,4 процента от его текущего дохода для справки нормой уровня пенсионного обеспечения является минимум 60% от текущего размера ежемесячных расходов – 35 тысяч рублей. То есть для рассматриваемого нами в примере молодого человека норма пенсии – это минимум одна тысяча рублей в месяц. Только тогда он будет чувствовать себя более или менее комфортно после выхода на пенсию. В случае же, если молодой человек задумается о том, как жить на пенсии, и сейчас уже начнет предпринимать какие-то действия для этих целей, он сможет обеспечить себе уровень жизни на пенсии в размере 25 тысяч рублей в месяц, что составляет более 70% от его текущих расходов. Иными словами, при таком подходе к пенсионному периоду, Молодой человек будет комфортно себя чувствовать при выходе на пенсию. Это не обернется для него стрессом. Сравним его уровень текущего потребления и два варианта развития событий после выхода на пенсию. Уровни потребления на пенсии и сейчас представлены на рисунке 11. Смотрите рисунок 11 «Сравнение уровней потребления при трудовой деятельности и для двух вариантов пенсионного периода» в файле «Дополнительные материалы». Как видно, если молодой человек не позаботится о пенсии сейчас, его уровень жизни на пенсии резко ухудшится, что видно на рисунке 11. Соответственно, ему имеет смысл уже теперь предпринять следующие меры. Увеличить государственную пенсию, переведя накопительную часть пенсии в УК или НПФ. Начать формирование негосударственной пенсии, обеспечив себе гарантированную базовую часть с помощью, например, страховой программы, а также страховую и накопительную части негосударственной пенсии, помощью пифов смешанных инвестиций и пифов акций например какой вариант пенсии выбрать первый или второй наверное на этот вопрос каждый должен ответить для себя сам можно считать что государство обязано всем обеспечить достойный уровень жизни на пенсии а потом после выхода на пенсию пытаться прожить на 2 три тысячи рублей в месяц можно поступить и по другому Повысив государственную пенсию и обеспечив себя негосударственной пенсией, вы будете уверены, что пенсионный период у вас будет именно периодом финансовой независимости и не будет ассоциироваться с безутешным ответом на вопрос «Есть ли жизнь после пенсии?». Жизнь после пенсии есть, а какой она будет, зависит только от вас. Мы будем рады ответить на ваши вопросы, замечания и пожелания по поводу нашей книги. Вы можете прислать нам по электронной почте: Сергей Макаров, s.makarov@sabachka-manigid.ru, Наталья Смирнова, smirnova.nys@sabaka-yandex.ru.